Ян в схожем шутливо виноватом то не оправдывается. Ладно-ладно, не кипятись. Я же не говорю, что не заслужил. Еще как заслужил. Что делать дальше собираешься? Эх-ех-ех, эх, эх. хороший вопрос. Да черт его знает. В раздумьях пока, скорее всего, попробую игровой бизнес где-то в другом месте. Ну а поедешь-то куда? Пока что в Ньюрино. Уже взял билет на воскресенье. Через Форт Линкольн летим. Завтра получаю деньги. Вечером устраиваю отвальную ты приглашен, кстати, субботу отсыпаюсь и собираюсь, ну и все, смотри не попади там, в Ньюрина много народу с деньгами подается, и есть те, кто на таких специализируется, разводит, впаривают всякую хрень, а то и просто грабит, у Тома вон поспрашивай, он тебе расскажет, киваю, спрошу, у самого-то какие планы, Ян пожимает плечами, да какие у меня планы, служба, семья, погулять иногда, пока Катарина не видит, ага, Помню я тех молодых в охотничьем лагере. Кажется, Ян себе аж двоих в домик уволок. Из деревни пришли подработать. Муж я в курсе? Конечно, но особо не заморачиваются. Семейный бюджет важнее. Будем потихоньку между речи дальше отжимать. И Нигер еще на запад подвинем. Дел хватит. Короче, без всякого притворства вздыхаю. Да, хорошо тут. Жизнь кипит, все растет. Закопай в землю и Завтра выкопаешь два, Ян, судя по физиономии, пытается придумать некую утешительную фразу, но не справляется с задачей и вместо этого делает глоток пива, затем, правда, возвращается к утешениям, жизнь сложная штука, зато денег срубил, это да, 400 штук поднять за первые полгода, я по пальцам одной руки могу пересчитать знакомых, кто такого добился, и сам к ним не отношусь, ну будем реалистами». Не в моих невероятных коммерческих талантах дело. Оказался в нужном месте в нужное время с нужной суммой денег и нужными знаниями. Вот и результат. Второй подобный фокус где-либо провернуть вряд ли получится. И вообще, интересно провел полгода. Разве нет, не могу сдержать улыбку. Это да, какой только хренью не занимался, с твоей подачей в основном. Ян, в противоположность мне, вдруг погрустнел. Да, весело было, жаль, что так получилось. Это да, жаль, только все наладилось, сам-то как думаешь, правда насчет того суданца, ну насчет девушек в смысле, да хрен его знает, отвечаю с абсолютной искренностью, слова одних против слов других, и проверить нельзя, может, меня развели, а может, ваши не особо заморачивались чистоплотностью, интересно, ваше вылетело само собой, хотя еще пару недель назад столь же автоматически сказал бы наши, Ян, судя по ухмылке, тоже заметил. Ну а что, суровая правда жизни, я здесь уже не свой, соответственно и местные для меня тоже к этой категории больше не относятся, в любом случае думаю, что земля без него стала немного чище, я нухмыльнулся еще шире и поднял кружку, за чистоту, за чистоту, Родезия, Кейптаун, Улунди-стрит, блин, что-то я перебрал, стоит закрыть глаза, как возникает совершенно отчетливое чувство полета, Причем я на лету еще и вращаюсь по нескольким осям сразу, вроде и поел плотно перед пьянкой, а вот глядишь ты, не надо было эту хрень курить, которую Минданса принес, не курю ничего, вот и не фиг начинать, больше получаса уже так мучаюсь, не в силах заснуть, а теперь еще и мочевой пузырь сигнализирует, что надо бы навестить белого друга, пока что сигнализирует негромко, но ведь пока к нему не прислушаешься, не успокоится, придется идти. Хотя и дико не хочется вставать с кровати, лень. Отвальная прошла на славу. Пришли Ян, Майк, Харрис, Минденса, Джебедая и еще три с лишним десятка ребят. Даже не ожидал столько, хе-хе. Ну большинство с моего взвода, понятно, все рассказывали, какой я замечательный парень и как жаль, что мне приходится уезжать. Заодно кто открыто, а кто намеками разной толщины выражали уверенность, что если такой хороший человек... Как я, решил отравить какого-то негра. Негр однозначно того заслуживал, и двух мнений тут быть не может. Мдя, жаль, господа из лав-инфорцемент 44 с ними не согласились. Черт, все-таки придется вставать. Эх-ех-ех, -эх -эх. а, за долю секунды до того, как я начал бы воплощать решение в жизнь, со стороны при открытой двери балкона донесся отчетливый скрип. Как будто-как будто, будто кто-то подпрыгнул с земли, зацепился за край балкона и подтянулся. Возможно, есть еще какие-то объяснения, но мне вот как-то сразу это пришло в голову. Паранойя, ага, неотъемлемая часть здорового образа жизни. Дерринджер под подушкой, но лезть за ним нет необходимости. Кольт лежит на тумбочке рядом с кроватью, патрон в патроннике. Остается только тихо, чтобы кровать не скрипнула, протянуть руку. Балконная дверь тихо, без малейшего скрипа, открылось шире, на фоне светлых досок стены появилось низкое, плавно двигающееся темное пятно, на корточках, что ли, крадется, и мне осталось лишь чуть опустить ствол, банк, банк, вспышки и грохот на пару секунд заставляют потерять обстановку, но это время я использую, чтобы скатиться с кровати на пол, замираю на полу, пытаясь понять, где противник и что он делает, на балконе неясный шум, Но прежде чем успеваю отреагировать, слышится удар подошв о по землю. Кто-то спрыгнул вниз. Не один, значит, пришел, урод. С первого этажа слышатся взволнованные голоса Бернара и его жены. Они видели, что я вернулся в подпитие. Наверное, решили, что спьяну полю. Но шум — это хорошо. Раз уж враг пришел не один, остальных шум может спугнуть. Со стороны балкона донеслись пара булькающих хрипов, неясный шорох, И все затихло, зрение уже восстановилось после вспышек, вижу непонятную темную массу на полу возле балконной двери, вернее, понятную, хе-хе, но на всякий случай, банк, стук двери внизу, Бернар выскочил во двор, его голос доносится уже с улицы, что он там кричит, Виталий, Виталий, что случилось, ты в порядке, что-то не хочется мне не выходить на балкон. Не открывать дверь, и свет включать не хочется, я сам себе не враг, мало ли кто там меня с нетерпением высматривает, лучше поступлю как законопослушный гражданин, протянув руку, снимаю с тумбочки телефон, номер экстренного вызова, 107, а еще говорят, новая земля, ха-ха 45, хорош хихикать, надо собраться, пьяный просто, вот на ха-ха и пробивает, дежурная служба, меня зовут Сара, чем могу помочь, а ничего так голосок, Ха-ха, здравствуйте, ко мне тут грабитель залез, и я его застрелил, пришлите полицию, пожалуйста, голосок явственно посуровил, сэр, где вы сейчас находитесь, Улунди-стрит, 38, почему-то очень захотелось закончить, попугаев, но вовремя сообразил, что неведомая сара шутку вряд ли поймет, полиция уже в пути, сэр, пожалуйста, оставайтесь на месте, странная она какая-то, а куда я пойду-то, я же говорю... Ко мне в дом грабитель залез, я его застрелил, вон он, на полу лежит, я дома у себя, с улицы продолжают доноситься взволнованные вопли Бернара и его жены, жена тоже Сара, кстати, ха-ха, но они не евреи, он француз, а она австрийка, ничего, пусть парит, хуже от этого не будет, сэр, вы уверены, что грабитель мертв, хм хороший вопрос, вообще она права, надо бы контрольный сделать, никак только не пойму, где у него голова, Темно ведь, сэр, вы уверены, что грабитель мертв? Нет, пожалуй, не надо сейчас контрольный делать, полиция потом будет на мозг капать, я не знаю, он лежит на полу, а подходить ближе я не хочу, логично же, сэр, как вас зовут? Как-то не совсем подходящий момент для знакомства, мне кажется, да и вообще я улетаю послезавтра, так что ничего у нас один фиг не выйдет, милая сара. Сэр, как вас зовут? В окнах полыхнули отблески полицейских мигалок, а вот сирены я что-то не слышал, видимо, решили не беспокоить сон добропорядочных граждан, ну и правильно, слышу несколько истеричные голоса Бернара и Сары, объясняющих прибывшим копам, что их всегда спокойный квартирант вдруг начал полить из пистолета среди ночи. Пришел пьяный в дрова, ах ты ж сука, вот нафига так закладывать, а, я тебе перед выездом на стене слово из трех букв напишу, сэр, с вами все в порядке, да, спасибо, сара, тут полиция уже приехала, так что я кладу трубочку, спокойной ночи, ладно, пора выходить, а для начала, включить свет, поднявшись с пола идя к выключателю, слышу тяжелые, уверенные шаги на лестнице, законный порядок идет, Ха-ха. Щелкаю выключателем и поворачиваюсь к незваному гостю. О, а это кафр. В обычном рабочем комбинезоне, и садовый топорик рядом валяется. Однозначно мертв. Вон уже кровище сколько натекло. Любопытно. Стук в дверь. Тоже тяжелый и уверенный. Откройте. Полиция. Да догадываюсь. Блин, что не кванзабот. Но вот пистолет стоит положить обратно на тумбочку. Пожалуй, во избежание. Ага. Сейчас открою, секунду. Стараясь не делать резких движений, открываю дверь. За ней ожидаемо оказываются двое копов в темно-зеленых рубашках, светло-зеленых брюках и коричневых фуражках, с пистолетами в руках, между прочим. На меня, правда, не направляют, но изменить это – дело доли секунды. Хаем и бронежилеты нацепили, не поленились. Ну все правильно, на стрельбу же выезд. Мистер Чернов, да, сержанта Бендрат. Констебль Гаслар, мы можем войти, сэр, вежливые, ну, когда ко мне вежливо, я тоже хамить не люблю, да, конечно, пожалуйста, делаю приглашающий жест, видимо, чуть рисковато, потому что у одного из копов, повыше и помоложе, слегка дергается рука с пистолетом, но все обходятся, к счастью, для меня, хе-хе, а пистолеты у них, блаки, кстати, отступаю вглубь квартиры, давая копам возможность осмотреться. Плавно показываю рукой на тело у балкона, вот, залез с топором, пришлось застрелить, младший продолжает контролировать меня, старший проверяет кафра, мертв, пожимаю плечами, ну, три пули 45-го калибра все-таки, из этого пистолета, кивает на лежащий на тумбочке кольт, но в руки его не берет, это правильно, невежливо чужое оружие трогать, а вежливость, это важно, да, по копам заметно, что они несколько расслабились. Старший вообще свой глок в кобуру убрал, младший, пока нет, но истеречь глазами каждое мое движение перестал, ага, тоже убрал, внушаю я доверие, значит, добропорядочный гражданин, старший вроде как дружелюбно замечает, похоже, вы сегодня малость приняли на грудь, сэр, ну, отрицать очевидное глупо, да, посидели с ребятами в черном льве, я как раз удачную сделку заключил, обмывали, задумчиво кивает. «Понятно, а этого человека там не было, случаем, да я его и не рассмотрел толком, вообще, лев, для местных в основном, кафры туда редко забредают, не их формат, да ну, вы посмотрите повнимательнее все-таки, вдруг опознаете, может, в другом месте где-то видели, добросовестно подхожу поближе и всматриваюсь, негр как негр, довольно развит физически», «Но не сказать, что прям такой уж здоровяк, жилистый скорее, редкая клочковатая бороденка, значит, скорее всего, мусульманин, в догамее бороды носить не принято, лицо ничего особенного, регион назвать не могу, нет каких-то выделяющихся отличительных черт, и знакомым он мне не кажется, нет, сержант, простите, не узнаю, не думаю, что где-то его видел, жаль, жаль, секундочку, сержант натягивает одноразовые перчатки», после чего быстро и ловко обыскивает покойника. Во внутреннем кармане комбинезона обнаруживается ИД. Хм кто же с документами на такие дела ходит? Хотя, с другой стороны, черные здесь обязаны постоянно иметь ИД при себе. Так что, Сироду Молобе, 21 год, местный год, напоминаю, если вдруг забыл кто, в полтора раза длиннее изоленточного, опять пожимаю плечами, первый раз слышу. Сержант молча кивает и выуживает из того же кармана небольшую желтую картонку, запаянную в пластик. Это родизийская рабочая виза для цветных рабочих, как их тут политкорректно называют в официальных документах. Сираду Молаби, уроженец Энжимаи, африканский халифат Нигер и Судан, мусульманин, виза третьей категории, разнорабочий, действительно еще 4 месяца, выдана в рамках квоты Департамента коммунального хозяйства и благоустройства Кейптауна. Полицейский убрал оба документа к себе в карман и тяжело вздохнул. С чего бы вдруг, интересно, что, Ергин, не судьба нам вовремя закончить смену. Похоже на то, пожав плечами, философски ответил молодой, ага, причина тяжелого вздоха понятна. Сэр, он был один, скорее утверждение, чем вопрос, не вижу причин что-то скрывать, я точно не уверен, но мне показалось, что кто-то спрыгнул с балкона. Сержант послал мне красноречивый взгляд, а что ж ты, придурок, сразу не сказал, и, сняв с пояса рацию, на полицейском жаргоне сообщил кому-то, что по району может шастать негр-грабитель, с топором или без такового, действительно, чего я сразу не сказал, а пьяный потому что, туго соображаю, соображаю я лучше, вообще сначала адвокату бы позвонил, а не в полицию. Мало ли какая подстава может быть, опять же про круглую сумму у меня на счету забывать не стоит, ладно, мистер Чернов, дело в общем-то совершенно ясное, к вам никаких претензий, сейчас приедет коронер и заберет тело, ну я вас попрошу в понедельник подойти в управление, там следователю быстренько дадите показания, и на этом все, извините за беспокойство. Но порядок есть порядок, хм. А вот это мне не очень подходит. Сержант, у меня в воскресенье самолет Форт-Линкольн, билет уже куплен. Завтра никак нельзя вопрос с показаниями решить, можно, никаких проблем. Я дежурному инспектору передам, он у вас завтра возьмет показания. Часам к 11 подходите. Тон сержанта явно подразумевает. Как раз проспитесь к этому времени. Спасибо большое, во дворе послышался шум заезжающей машины, а вот и коронер, сейчас заберут вашего грабителя, отличная стрельба, кстати, сэр, по пуле в каждом легком и одна в шею, в темноте, с учетом неожиданности, и того, что ты пьяный накурился чего-то, ага, очень впечатляет, спасибо, эхе-хе, эх, эх. вот почему на той стороне, в Москве, я бы сейчас при аналогичной ситуации уже сидел в наручниках и уныло прикидывал, Сколько лет мне дадут, ведь ничего же не надо, чтобы сделать систему нормальной, просто немного воли, Мдя, ладно, хрен с ней, за ленточной Москвой, все равно вернуться туда мне не светит, да и совершенно не хочется, честно говоря, а вот над чем стоит подумать, так это над тем, действительно ли я чуть было не стал случайной жертвой ограбления, или это привет от покойного то Таейбанаптаба за невкусное пиво, что-то мне подсказывает, что второе более вероятно. Похоже, вовремя я сваливаю. Свободная территория Невады и Аризона, Ньюрина, аэропорт Дон Луиджи Витали. Забавно, хе-хе, название аэропорта в смысле, как меня просветил словоохотливый попутчик, севший на борт во время получасовой стоянки в Форт Линкольне, крупнейшая воздушная гавань Новой Земли названа в честь основателя семьи Витали, Дона Луиджи Витали, бежавшего сюда с родной Сицилии от излишнего внимания карабинеров и в итоге создавшего сильнейшую из шести семей. Сам Дон Виталий мирно скончался три года назад от инсульта, после чего наследники решили таким образом увековечить его имя. Ну почему бы нет, в конце концов, заслужил человек, тут уж не поспоришь. Наш ДХЦ 846 закончил рулежку и остановился возле двухэтажного здания аэропорта. Хорошая машина, кстати, полет вышел куда комфортнее, Чем недавнее из Мандила Сити, Самуил, тот самый словоохотливый попутчик, тут же встал и потянулся за своим рюкзаком, а нет, сначала мой чехол с винтовкой вытащил и мне передал, с автоматом и в багаже ничего не случится, думаю, а вот винтовку как-то боязно на милость грузчиков отдавать, спасибо, ага. Ты куда сейчас? Ну в гостиницу какую-нибудь. Думаю, уж с этим-то тут проблем точно быть не должно. Сэм кивнул характерно кучеряво-большиносой головой. Никаких. Тебе на какой бюджет? Может, подскажу что? Хаэм, ну ну. На средний. Президентский номер не нужен. Но и бомжатник с клопами тоже. В процессе разговора продвигаемся к выходу. Так что Сэм отвечает, уже ступив на раскаленный бетон. Жарко и даже очень. Под сорок где-то. Но заметно суше чем в Кейптауне, и ветер довольно приличный, выступивший было пот высох почти мгновенно, а аэропорт здесь намного больше не только нашего в Кейпе, эх хе -ех, ех уже ихнего, но и того, что в Форт-Линкольне, раз вэя намного, короче, я вон прямо отсюда вижу с полсотни самолетов на стоянках, в основном небольшие частные, конечно, но полсотни, это очень солидно, советую взять такси до Авенида Лопес, так и скажи, к гостиницам. Они в северном конце улицы. Больше пятерки водили не давай, если тримобиль возьмешь. Тримобиль это типа моторик хрень такая. Ага, я в латине бывал. Ну вот, большая часть пассажиров, включая нас, направилась к терминалу. Но вот двое латиноамериканского вида мужиков в белых костюмах, к примеру, остальных не последовали. Встречающий их здоровенный красный хаммер подъехал прямо к самолету, после чего они эмоционально обнялись, хоть не расцеловались, И то хорошо, с парой встречающих таких же бравых мача, сели во внедорожник и покатили прямо к воротам. Видимо, кто-то из здешних хозяев жизни, не принадлежащие к таковым, проследовали в терминал, где после краткого общения с пограничниками, сверхкраткого, я бы даже сказал, просто провел их по сканеру, и все, даже здравствуйте, не сказали. А вот флеер с казино и дворца развлечений фламинго в руки сунуть не забыли. Выстроились у ленты транспортера в ожидании багажа. Ну у кого он есть? Конечно, у меня вот есть, так что я выстроился, а вот у Сэма, летавшего в Форт Линкольн по работе, нет, так что мы распрощались. Интересной информации он мне за время полета выдал немало, вопрос только в том, насколько она является объективной реальностью, а насколько представлениями Сэма таковой. впрочем, будем посмотреть, спешить-то мне особо некуда, ага, вот и багаж, на выходе из здания аэропорта прилетевших, кстати, пока багаж ждали, еще один рейс сел, оживленно у них тут, однако, поджидают таксисты, ну понятно, это от перемены миров не меняется, прямо у дверей, под тенью большого навеса, зазывало из развлекательных комплексов, при них, в Комплексах, незазывалах, есть отели, разумеется. Слева, за спиной узазывал, стоят новенькие и блестящие автобусы, украшенные разноцветной рекламой заведений. Сахара, Фламинго, Веттенвилд и так далее. Крупнейшее казино, понятно, принадлежат шести семьям, и судя по тому, что пограничники в аэропорту выдают флайерсы Фламинго. Оно в собственности семьи Витали, так что таксисты скромненько толпятся в стороне, на солнышке, не мешая уважаемым людям делать бизнес. Интересно, а таксисты тоже мафии отстегивают? Скорее всего, в казино я пока не спешу, так что мне к таксистам. Ухо засекает в хоре сэр, сэр, куда хотите. Русский акцент, секундой позже нахожу глазами его обладателя, худощавого темноволосого и загорелого мужика лет 30 с лишним, с равным успехом могущего проканать, что за мексиканского потомка гордых и дальга, Что за краснодарского казака с кучей черкесских предков по женской линии? Суровая такая физиономия, на таксиста как-то не слишком похож. Ну да ладно, соотечественник же, наверное. Авенида Лопес, гостиницы. Конечно, сэр, довезу за 10 минут. Пойдемте к машине. Хе-хе, не, конь так не ходит. Сколько, семейки, сэр, ага. Мы, гусские, дгук-дгуга не обманываем. Хотя, может, он во мне соотечественника не признал. У меня-то акцент слабый. 5, 6, сэр, это стандартная цена, я знаю цены. На тримобиле едем, водила кивает. 5, хорошо, сэр, вот и отлично. Не люблю, когда меня разводят. Если окажется соотечественником, лучше и чьи я дам. 3-мобиль, как я и подозревал, оказался трехколесной машинкой, открытой с боков. Водитель впереди, за мотоциклетным рулем, позади него двухместное сиденье, а за ним решетка для багажа. На ней таксист ловко закрепил мой рюкзак, а чехол с винтовкой, от греха подальше, я решил взять с собой в салон. Устраиваюсь поудобнее, и выкрашенный в канареечно-желтый цвет грандуле резво выскакивает со стоянки на ведущую в город дорогу. Впрочем, до города, собственно, тут полкилометра, не больше. О, а тут и ремни безопасности есть. Пристегнусь-ка я, пожалуй. И перекладина металлическая впереди удобно держаться. Все продумано. Тремобиль легко пробегает эти пять сотен метров до первых домов и вливается в довольно густой транспортный поток. Ну по меркам не то что той Москвы, но и Томска какого-нибудь. Ничего особенного, обычный трафик, но как-то уже отвык от такого. С интересом кручу головой по сторонам, пытаясь почувствовать экзотику бандитского города. Пока как-то не очень чувствуется. Улица как улица ничем особо не отличается от таких же в Порто-Франко. Жилые дома в основном частные, но есть и на несколько квартир. Пара магазинов, бар, водила, наверняка не один раз сталкивавшийся с разочарованными зрелищем пассажирами, решил ответить с упреждением. Казино и прочие развлечения в основном на Лас-Вегас-Стрип. «Сэр, а мы по обычным жилым улицам доедем, так короче, и в пробки не попадем. Ты не русский, случаем?» Мужик с заметным облегчением перешел на великий и могучий, ага, со Ставрополя полгода уже здесь, а я из Москвы, тоже около того, Виталий, Толян, а поселился где, да пока в Порто-Франко, а там видно будет, не стоит всем о себе реальную информацию выдавать, не то чтоб я принял Толяна за чьего-нибудь шпиона, а просто как общее правило, чем меньше люди о тебе знают, тем меньше они смогут свои знания против тебя использовать, или проболтаться кому-то, кто захочет использовать, отдыхать к нам, типа того. Отпуск взял. Интересно стало, что за бандитский город такой. Толян повернул голову, заставив меня инстинктивно покрепче вцепиться в перекладину. Как-то нервничаю я, когда водитель не смотрит на дорогу. Вышеупомянутый водитель тем временем весело расхохотался. Ну, хоть опять вперед смотрит, и то хорошо. Да не, тут это так не заметишь особо. Ну на стрипе есть всякое. Но это для туристов больше, показуха. Не, бывают разборки и стрелки, типа как у нас в 90-х, но кто не в братве, на тех не особо отражается. Не он первый мне это говорит, не видать мне города блатной романтики, увы и ах, да и черт с ним. Не люблю я ни блатных, ни их романтику, хе-хе, понятно, ну все равно Лас-Вегас типа, за ленточкой в нем не побывал, хоть тут побываю. Столян с готовностью соглашается, это без проблем, развлечений тут полно. Только по сторонам смотреть не забывай, на территории семей туристам ничего не грозит. Там работать, самоубийц нет, а вот просто на улицах всякое бывает. После захода солнца пешком в центре, кроме как на стрипе, лучше не ходить. Вот, визитку держи, если что, позвонишь, я подъеду или еще кто из наших, отвезем. Принимаю отпечатанную на скверном картоне визитку, Ё-моё, да смотришь ты на дорогу, и убираю в карман, а что, русские тут кучей держатся или по отдельности все, я слышал, много наших тут, полно, каждый пятый, если не больше, держимся ну не так уж прямо отдельно от всех, как азиаты или евреи с сицилийцами, но да, больше кучей, у нас вот свое объединение есть, русских таксистов, в аэропорт уже работать не каждого пустят, но мы пробились, во Фриманте больше половины наших, Это большой таун здесь, на юго-востоке. Забавно, как Толян явно автоматически вернул слово «таун». Отклиматизировался уже, ха-ха. Литл и Поляна, чисто русские тауны, но они маленькие, там народ с деньгами живет. Ага, не разбежались, значит, наши подальше друг от друга, как оно частенько бывает. Это радует. А братва русская есть? Вообще-то я знаю, что есть. Просветили уже, но интересно. Что Толян ответит, а как же, есть, конечно, и ж ты, голос аж звенит от гордости, как будто он тут смотрящий, ну-ну, одна из шести семей, так и называется, Russians, и ведь почти без акцента сказал, прокричал, вернее, он же вперед смотрит, да и такси открыто с боков, довольно шумно внутри, точно, отклиматизируется, и че делают, да че и все, два больших казино есть, Кремлин и Уайт Маунтин, Гремлин, не, Кремлин. Это Кремль по-английски. А, -а, а, да нет, ну я понял сразу, конечно, так, патроллить, бордели, колеса всякие, деньги в долг дают, ну и все такое, на коммунальных и строительных подрядах тоже зарабатывают, насколько я слышал, ну и крышуют местные бизнесы, разумеется, вот винида лопес, если налево, там антла в семьи Лопес, основана кубинцами, сейчас объединяет большую часть местных латиносов. Из всех шести семей пока что в наименьшей степени цивилизовалась, не брезгует киднеппингом и тому подобными вещами. Хотя, конечно, процесс смены маски на галстук, и у них постепенно идет. Закон развития общества, никуда не денешься. Разбойники превращаются в бизнесменов, или их торжественно хоронит. Мы, кстати, повернули не налево, а направо, к северу. Авенида Лопес уже больше похожа на улицу местного Лас-Вегаса, Широкая, заполненная людьми и транспортом, по сторонам сплошные магазины, бары, клубы и тому подобное, перемежающиеся роскошными особняками. Вообще, странно, конечно, какой дурак угрохает кучу денег на особняк в таком шумном месте. Тут же жить невозможно, постоянный движняк вокруг. Впрочем, каждому свое. О, игровой зал. Интересно, надо будет зайти, посмотреть. И еще один. «Похоже, не прозебает тут мой любимый бизнес». «Еще через несколько минут мы остановились перед довольно симпатичным трехэтажным зданием, внешним видом вызывающим отчетливые ассоциации с заленточным определением довоенный дом. Не в смысле старый, дом-то вполне новый и ухоженный, а по общему стилю». Толян ткнул пальцем в сторону вывески Нева. «Вот, отличное место. Наши держат. Ну, они понравятся». Тут кругом гостиницы он обвел рукой вокруг. Действительно, район похож на гостиницы В ГНХ масштабом поменьше разве что, а таксист, скорее всего, от хозяев что-то получает за каждого привезенного клиента. Так оно обычно устроено, дав толяну 6 э и получив в ответ не слишком убедительную благодарность, видимо, он рассчитывал на большее. Прохожу внутрь, замечаю на двери наклейку. Черный круг с красным, и э -э на знак рубля похоже. Хотя и не совсем идентично. Ну-ну, несколько тесноватое и темноватое, но удачно и солидно обставленное фойе, застойкая упитанная дама, крашенная в радикально белый цвет. На стойке красивая деревянная табличка, сообщающая, что персонал знает английский, русский, испанский и немецкий. Полиглоты, понимаешь, на американском языке прошу комнату на неделю, каковую и получаю за 17 текю в день». Души имеется, завтрак не включен, страховой депозит, еще сотня, возвращается при выезде, есть номера и подешевле, и даже койка места, но пока не вижу необходимости экономить до такой степени, все-таки о себе любимом надо заботиться, почему не перешел на великий и могучий, мм, да черт его знает, на всякий случай, надо бы осмотреться сначала, Понять, что и как, может, здесь не рашинс всех приезжающих соотечественников с деньгами рассматривают как дойных коров. Возможен ведь такой вариант? Возможен? и при заселении никто не спрашивал. Так что, с таксистом, конечно, я сглупил, не надо было на русский переходить. Ну да что, уж теперь? Номер, расположенный на третьем этаже, оказался вполне себе ничего, даже с некой стилизацией, и пода я не знаю, под что именно но какой-то стиль явно чувствуется. Советский гламур, наверное, неважно. Главное, что чисто и не прокурено. Долго, с удовольствием стою под горячими струями воды в душе, одновременно обдумывая, что делать дальше. Ну, собственно, выбор не так велик. Пойти в город, осмотреться, понять, что тут и как, начать понимать. Вернее, за один вечер такие дела не делаются. Свободная территория Невады и Аризона – Ньюрино, Лас-Вегас-Стрип. Сам по себе Ньюрина, крохотный городишка, меньше квадратного километра площадью и почти без постоянного населения. Неожиданно, ну вот так, занимает несколько кварталов в центре и проезжую часть бульвара Лас-Вегас-Стрип. В центре расположены разные правительственные учреждения свободной территории Невады и Аризона, местное представительство Ордена, полдюжины офисных зданий и несколько хороших ресторанов. На Лас-Вегас-Стрип выходит анклавы всех шести семей, с казино и прочими увеселениями, но к собственно городу Ньюрина они не относятся, имея статус отдельных муниципалитетов. Да-да, со своей полицией, судами, тюрьмами и так далее. Вообще же таких самостоятельных муниципалитетов в Большом Ньюрина аж 19, без центра города, муниципалитетом не являющегося и управляющегося напрямую сенатом территории, каждый со своим бюджетом набором властей, законов, правоохранителей и всего необходимого. Это еще не считая нескольких трущоб, обитателям которых просто неохота заниматься формальной организацией своей жизни, так что они устроили на неинкорпорированных территориях, как это тут называют, самострой в духе бразильских фавил. Почему такая странная система? Ну не такая уж и странная. В общем-то, в тех же США, за ленточкой, встречается хоть и не повсеместно, но довольно часто. обычно, при напряженных отношениях между различными городскими общинами. Вместе жить получается не очень, поэтому разные народности организуют свои муниципалитеты по заветам Бандера Родригеса. Да и в нашей истории, если покопаться, примерные аналоги найти можно, новгородские пять концов, например. Так вот, понятно, что есть какие-то вопросы, которые необходимо решать совместно. От ведения городского хозяйства до борьбы с бесхозной преступностью. На это есть Сенат свободной территории Невады и Аризона и назначаемые им главы различных ведомств. При этом сенаторов всего 24, по одному от каждого муниципалитета, кроме не имеющего постоянного населения Ньюрина, плюс 5 от сельских округов, населенных преимущественно типичными до утрированности редниками. Но вот голосуют они не по принципу «один сенатор, один голос», а пропорционально вкладу каждого муниципалитета в общий бюджет территории, так и говорят обычно. Хитерриторы. Что забавно, реально, конечно, самыми богатыми муниципалитетами являются анклавы шести семей, но их вклад в общее дело, выраженный в денежной форме, ограничивается обязательным 1%. Согласно местным порядкам, если вы не способны обеспечить 1% доходов общего бюджета, то и до муниципалитета пока не доросли, будете считаться неинкорпорированной территорией и управляться напрямую Сенатом. Соответственно, ништяки в виде своей полиции, судов и прочего вам тоже не положены. Разумеется, на практике влияние шести семей отнюдь не ограничивается шестью процентами голосов, иначе как бы они зарабатывали деньги на строительных подрядах, например, да и вообще поддерживали бы местные законы в режиме наибольшего благоприятствования для своей деятельности. Нет, в реальности от мафиозных сообществ тут зависит, если и не все, то очень и очень многое, но добиваются они этого не в лоб. Повышая выплаты на общие нужды, а по хитрому, работая напрямую с сенаторами от Тауна в 47 и Каунти 48, что, ясное дело, придает местной политике и оживинку, скажем так, время от времени, вплоть до стрельбы. Понятно, что договориться удается не всегда. Поэтому, например, в городе, вернее, агломерации с населением меньше полумиллиона действуют аж четыре системы канализации и два десятка электросетей. А наиболее частый вопрос рассматриваемый Верховным судом территории, отказ властей одного тауна выдать кого-то разыскиваемого властями другого. Вообще-то я кое-что в административной логике соображаю, и книг много прочитал, и опыт кое-какое имеется. Но вот каким чудом эта система работает, мне лично непонятно от слова совсем. Казалось бы, шестеренки давно должно было заклинить, но гляди-ка, крупнейший город Новой Земли и растет с каждым годом. Особого бардака на улицах тоже не видно, Хотя мусора кое-где явно побольше, чем в Порто-Франко или Кейптауне. Мистика. За всеми этими размышлениями я и не заметил, как дошел до анклава семьи Лопес. Громадное здание нет. Скорее, комплекс зданий занимает целый квартал на пересечении Авенида Лопеса и бульвара Лас-Вегас-Стрип. Время уже глубоко вечернее. Самый наплыв желающих развлечься, на улице не протолкнуться. Как раз дневная жара спала, а вот сухость воздуха осталась что приятно контрастирует с Кейптауном. Кругом сияют вывески, зазывалы в разных костюмах уговаривают посетить именно их заведение, отовсюду доносится музыка, смех, крики и запах травки. Атмосферненько, ничего не скажешь. Нет, мне нравится, на самом деле. На Лас-Вегас-Стрит поворачиваю налево, на восток. Широченный бульвар, две проезжие части разделены прогулочной дорожкой с деревьями, скамейками и фонтанами. Анклав семьи Лопес заканчивается, и вокруг становится чуть меньше сияния вывесок и гомона толпы, но ненадолго, справа уже горит кроваво-красным светом огромная неоновая надпись «Кремлин». Ага, это, значит, «Анклав Рашинс. Ничего так внушительно выглядит. Этакий мрачновато-торжественный стиль, на мой взгляд, для казино подходит больше, чем присущая лаписом кичливая липоватость. Ну если казино высокого класса, конечно, с десяток секунд размышляю, Стоит ли заглянуть к соотечественникам на огонек, но в итоге иду дальше. Не хочется сегодня ничего хоть отдаленно связанного с работой, лучше просто погуляю по городу, атмосферу прочувствую. Поганенькая, кстати, атмосфера, в буквальном понимании слова, если сравнивать с Кейптауном. Отвык я от такого количества выхлопных газов. Надеюсь, в жилых районах с этим вопросом получше дело обстоит. А иначе как-то не тянет меня здесь в корни пускать. Впрочем, оно пока что и так не тянет. А вот что тянет, так это пожрать, желательно побольше. До кормежки в самолетах местные авиалинии пока что не доросли, а истребленный в аэропорту Форт Линкольна гамбургер уже давным-давно переварился. Пора высматривать какую-нибудь едальню. Пройдя еще метров 200, улавливаю в воздухе аппетитный запах жареного мяса и специй. Откуда это у нас такое ага? Вот, вывеска с быком и ковбоем. Под ней светящиеся надписи к сосгрилу. Вот, то что надо. Тоже маленькая круглая эмблема у входа, как и в гостинице. Только там была черная с красным, а тут бело-зеленая, с клевером. Большой зал, оформленный под стиль вестерн. Почти полон, но маленький столик у стены все же нашелся. Симпатичная официантка, одетая в традиционный ковбойский прикид, принимает заказ. Порция жареных ребрышек с овощным гарниром и пинта светлого нефильтрованного. А, нет. Спасибо, прекрасный бурбон Лони Стар, производимый в здешнем Техасе, мне не нужен. Да все у меня в порядке с аппетитом и без бурбона, спасибо. Блин, вот же приставучее. Ладно, один дринг, чисто попробовать. Платить сразу, МДА. А еще говорят, что бандитский город ⁇ это чистый антураж. Меня вот платить сразу даже в Мандила-сити не просили. Между прочим, три рекю, -э ребрышки и гарнир, два и еще ЭКЮ за 50 грамм бурбона, интересная деталь, кстати, за ленточкой стандартный шот, это 30 грамм, а тут 50, дороговато, однако, впрочем, понятно, место центровое, людей всегда полно, но и аренда влетает в копеечку наверняка, добавляю еще ЭКЮ на чай, после чего официантка уже почти искренне улыбается и бежит выполнять заказ, шумно тут, я обычно этого не люблю, Но сегодня, мне нравится, настроение такое, будто освободился от тяжелой ноши и теперь идешь налегке, депрессия, одолевавшая с того самого момента, как я узнал о необходимости продать бизнес и валить из прошла, будто ее и не было, жизнь прекрасна и удивительна, деньги имеются в количестве, вокруг огромный новый мир, так что нет поводов для грусти, ага, вот и бурбон, пиво я попросил с едой принести, оно, конечно, не по науке, понижать градус, да еще и на голодный желудок, ну да хрен с ним, а ну-ка, мм очень даже ничего, гордость техасской ликера водочной промышленности ароматным обжигающим комком провалилась по пищеводу куда-то вниз, вызвав расходящиеся по всему телу волны тепла, хорошо, еще, что ли, взять, не, подожду пока, не стоит без еды, так и поплыть недолго, а мне и без этого хорошо, что за круглые эмблемы у входа, символы семьи, которое данное заведение крышует. В гостинице соответственно это «Рашинс», а здесь «Шимрак». Одна из шести семей, изначально основанная ирландской мафией из Бастона, но, в отличие от тех же «Виталий» или «Луккизи», не особо заморачивающаяся на вопросах происхождения. Им достаточно того, что кандидат на вступление, «Белый», официантка притащила здоровенную порцию ребрышек с гарниром, Пинту пива, с рискованной скоростью приземлила все это на стол и опять убежала. Не забыв, впрочем, поинтересоваться, повторить ли бурбон. Спасибо, не надо пока. Ум-ум, вкуснотища. Горячее мясо, щедро политое острым соусом, просто выше всяких похвал. Или это я голодный просто, не, реально вкусно. Так вот, раз уж речь зашла о семьях, как я уже говорил, основных семей, шесть, есть, Конечно, и десятка три организации помельче, но они на общие расклады не влияют и обычно состоят с семьями в некоем подобии вассилитета. Сильнейшая из семей – Виталий. По крайней мере, так мне говорили и Харрис, и Сэм. Впрочем, правильнее было бы сказать богатейшие. Боевиков те же Лапесы, например, могут выставить больше, но вот финансово мощнее всех – сицилийцы. Покойный Дон Луиджи весьма грамотно распределил приоритеты – плодычиво и вкушают теперь его преемники. Лапесы, напротив, имеют кучу боевиков, зато в финансовом плане дела у них обстоят хуже, чем у остальных. Вызвано это постоянной борьбой различных групп внутри сообщества, что уже не раз приводило его на грань раскола. Целостность латинской мафии пока что удается сохранять, но на пользу бизнесу все эти внутренние разборки не идут, разумеется. Вообще интересно, из шести местных мафий четыре ведут свой род из США при этом основаны теми или иными тамошними меньшинствами, в обычном значении, а не в том, о котором вы подумали. Луккизи, италоамериканцы, начинали как ветвь известной нью-йоркской мафиозной семьи Луккизи, но затем стали структурой, объединяющей всю италоамериканскую мафию в Ньюрина. Шимрак об этих уже говорил, начинали как ирландская мафия, сейчас к ним идут более-менее все белые, не имеющие связи с Латинской Америкой, Италией и бывшим СССР. Драгонс, драконы, объединяют азиатов, изначально созданы перебравшимися на новую землю членами Нью-Йоркской китайско-вьетнамской банды летающие драконы. Постепенно название сократилось до да просто драконов, а в банду стали принимать всех выходцев из Юго-Восточной и Восточной Азии, от тайцев до монголов. А вот японцев, что любопытно, не берут у тех своя маленькая структура, ну и соотечественники. Куда же без них, несмотря на название, объединяют практически всех выходцев из бывшего союза. Ну кроме мусульман, понятно, тех из Ньюрина попросили давненько. Сэм говорил, что вроде как есть отдельные грузинская и армянская мафии, числящиеся чем-то типа сателлитов Урашинс, то есть сотрудничество с сотрудничеством, но табачок врозь, как и кадровые вопросы, как-то ребрышки быстро закончились, вроде и порция большая была. Еще одну взять, что ли? Не, перебор получится. Поймав глазами взгляд официантки, подзываю ее и заказываю двойную порцию куриных крылышек в каком-то там огненном соусе. Не издохну я от него, интересно? Ладно, посмотрим. Да, девушка, и бурбон повторите. А давайте двойной сразу, пожалуй. 4 экю. что ж вы все у меня вперед-то деньги просите. Лицо нечестное, что ли? Правило заведения? Ну-ну, ладно, вот пятерка. Сдачи не надо. Свободная территория Невады и Аризона. Мьюрино, Фримонт, Аракчейв стрит. Обратите внимание, окна главной спальни выходят не на дорогу, а во внутренний двор. Очень удобно, всегда тихо, никакого уличного шума. Ну, учитывая, что во внутреннем дворе помимо нескольких деревьев и полудюжины лавочек еще и детская площадка, насчет никакого шума утверждение спорное, конечно. Но все-таки по ночам дети обычно не играют. А вот машина ездит в любое время суток, так что это плюс, однозначно, очень удачное. Всего в трех кварталах на север, фермерский рынок, три квартала на юг, и вы на бульваре Александра II. Там много магазинов, кафе, клубов и ресторанов. Десять минут пешком на запад, и вы в Литл Токио, популярное место для отдыха. И кстати, обратите внимание, в общем-то ничего так квартирка, две спальни, гостиная. Кухня для меня одного великовата, конечно, но я же все время один быть не планирую. Сквозного проезда по улице нет, так что место вообще очень тихое, и при этом в шаговой доступности от всех. Дом тоже неплохой. Кирпич, три этажа, две дюжины квартир, свой огороженный двор с садом и детской площадкой. Парковка, территория убирается и охраняется. Расположение действительно очень удобное. Цена вот только имха несколько великовата. 2,5 сотни реки в месяц, не бедный народ живет, однако, с другой стороны, хоть соседи приличные будут, надеюсь, хе-хе, аппер мидл класс, он тоже всякий бывает, подключен сразу к четырем электросетям, так что вы можете не опасаться перебоев, это хорошо, между прочим, за проведенную в Ньюри на неделю я уже заметил, что с электричеством тут не все хорошо, и не всегда, хе-хе, ну понятно, болезни роста. Население увеличивается с каждым годом, строительный бум как начался лет 15 назад, так и не заканчивается, а вот инфраструктура за всем этим как-то не слишком поспевает, и раздробленность единого города на 20 самостоятельных частей тоже не сильно способствует комплексному развитию. Бизнес же предпочитает вкладываться в то, что приносит быстрые и большие деньги, сфера развлечений, в широком толковании он их, и строительство жилья, хорошо убедили. Какой там минимальный платеж? Три месяца. Дородная администраторша согласно колыхнула подбородками. Совершенно верно. Плюс страховой депозит за один месяц возвращается при выезде. Вода и электричество, по счетчику, газ, по количеству баллонов. Питьевую воду некоторые прямо из крана берут и кипятят. Но я бы рекомендовала привозную в бутылях. Ну вот, новый, чистый мир, называется. Что, окрестные водоемы уже того. Лидия Григорьевна печально вздохнула, напомнив при этом брусного кита, или, как минимум, бегемотика. Да, к сожалению, никто же не следит за этим, все делают, что хотят, ясно. Тогда воду мне привозную, пожалуйста, конечно, когда хотите заселяться, да, хоть сейчас, вещи из гостиницы привезу, и все. Замечательно. Администраторша яростно заколыхала подбородками демонстрируя, насколько замечательно. Ко мне в офис сейчас быстро все оформим, и можете заезжать. Следуя в квиватере Лидии Григорьевны, она, конечно, уточнила, что можно просто Лида, но мдя. еще раз быстро обдумываю, не горячусь ли со съемом жилья вообще и во Фриманти в частности. Рынок Игорки я за неделю более-менее оценил. Работать вполне можно. Да, конкуренция высокая, но и потенциальные клиенты по улицам стадами ходят. Как лемминги или у леммингов стаи, а не стада, неважно, в общем, мысль-то понятна, ясно, что такой прибыльности, как в Кейптауне, не будет, но уж на кусок хлеба с маслом и коркой поверху точно хватит. Город активно развивается, туризм тоже, место всем найдется. Вопрос в том, согласны ли с этой мыслью те, кто в данной сфере здесь уже работает. И тут переходим ко второй части размышлений. Насколько целесообразно снимать жилье именно в этом районе, Фримонт, преимущественно русский таун, блин, и сам уже это дурацкое словечко употреблять начал, так вот, из 60 тысяч местных более 40, русские, соответственно влияние Russians здесь очень сильно, не то чтоб они вообще все под себя подмяли, нет, я видел знаки и других группировок, да и фримантская полиция с Russians в сложных отношениях, не в смысле плохих, а в смысле где-то сотрудничает где-то борется, где-то прогибается, но все-таки. То есть если открывать зал во Фриманте, разумно идти под их крышу. Опять-таки это не обязательно, не все русские идут под Russians, но большинство. Но я вот пока что склоняюсь к мысли где-то в центре открыться, поближе к основным толпам туристов. Понятно, что буду думать еще, но пока, так, и тогда уже. Пожалуй, разумнее было бы пойти под шимрак. Но вот не возникнет ли в таком случае проблем? Сам русский, живу в русском районе, а сотрудничаю с ирландцами, с которыми, между прочим, у местной русской братвы не все гладко. Войны нет, как и особой вражды, но и дружбы тоже. Здесь вообще хитрая система союзов и неурядиц, но об этом как-нибудь потом. Сейчас о другом нужно думать. Хаэм, почему не горю желанием пойти под крышу Рашинс? Ну как уже говорил, Блатных я не люблю, и соответственно не доверяю, от слова совсем, у меня в Ньюрина не знакомых, ни связи, при этом есть куча денег на счете и намерение влезть в высококонкурентный бизнес, как бы чего ни вышло, не тянет меня как-то стать владельцем небольшого земельного участка полтора на два метра, разумеется, Шимрак в этом плане ничем не лучше, кроме одного, зато важного момента, там есть хорошие связи у Харриса, Том, Человек очень серьезный во всех смыслах и просто так языком молоть не будет. Думаю, его рекомендация, это достаточно солидная гарантия, что меня не попробуют просто выжать до суха и закопать где-нибудь в саванне. А, ну да, тут же закапывать не принято, просто падальщикам оставит. Так что тут надо крепко подумать. Договор я таки в итоге подписал, заплатил 1000 икью и переехал в тот же день. Все таки соскучился по русскому языку вокруг. Нашей кухне, да и вообще ностальгия, одним словом, три месяца поживу, а дальше видно будет, свободная территория Невада и Аризона, Ньюрина, Фримонт, бульвар Александра II, лепота, хе-хе, русская речь кругом, русские лица, русские вывески ну в основном дублируются на английском, конечно, но все равно, о, пельменная. Зайду утолю голод и ностальгию, расположившись за массивным, основательным деревянным столиком на открытой веранде, изучаю меню. М. Да, вот так, пожалуй, глазами сигнализирую курноса веснушчатой официантки, что определился с выбором: мне, пожалуйста, порцию домашних и порцию рыбных, и соус вот этот, который сметана укропно-чесночный, и пиво, светлое, нефильтрованное. Маленькую. Не желаете попробовать наш фирменный полугар? Как аперитив к пельменям прекрасно подходит. Блин, да что ж меня все спаить то пытаются. Эх-ех-ех. Эх, эх. Ну давайте 100 грамм. Кстати, по идее крепкие напитки. Это не аперитив, а дежестив. Ладно, не будем запутывать девушку. Она молодая и симпатичная. За это некоторая бестолковость прощается. В техасском гриле вон тоже бурбон в качестве аперитива подают. Здесь хоть деньги вперед не просит, уже хорошо. Сию минуту, сударь, как-то у нее это несколько натянуто прозвучало. Видимо, хозяин ресторана пытается создать некий дореволюционный колорит в соответствии со своими представлениями о таковом. Вот и напрягает персонал, а те стесняются. Ну ладно, их проблемы, в ожидании полугара изучаю открывающийся с веранды вид, благо он вполне себе приятственный тьфу. Черт, сам уже не пойми как выражаться начал, но вид и правда ничего, симпатичный, широкий, засаженный деревьями бульвар с мощенными разноцветной плиткой тротуарами, множеством магазинов и ресторанчиков, неспешно прогуливающиеся либо, наоборот, с деловым видом шныряющая туда-сюда публика, хорошо, чувствуешь себя как дома. Сударь, ваш полугар, спасибо, ага, полугар, оказывается, еще и с халявной закусью идет, три крошечных бутербродика на шпажках, черный хлеб, маслина, лук и какой-то местный эквивалент селедки, а, нет, я в курсе, что крошечный бутербродик на шпажке называется канапе, но как-то вот у меня селедка, лук и черный хлеб с этим словом не ассоциируются, ну-ка. Попробуем, что за полугар такой. Отлив треть содержимого маленького графинчика в рюмку. Сначала принюхиваюсь. Аппетитно пахнет хлебом. Теперь попробуем. Хорошо. Скорее на виски похоже, чем на водку. И бутербродиком заесть. Красота. Как говорится, жить хорошо, а хорошо жить, еще лучше. Можно продолжить рассматривать прогуливающуюся публику. Конечно, русские здесь далеко не все. Две трети, может... Чуть больше, изначально, как мне рассказала милейшая Лидия Григорьевна, Фриманд был слабо застроенный, полусильская северной окраиной большого Ньюрина, населенный частично ледниками, частично всяким прочим небогатым народом без четко выраженной национальной специфики. Но затем естественная политика административная логика одного большого антлава к югу отсюда завела слишком далеко влево, и на север потянулся народ. В деле строительства социализма жаждущий принимать участие не так что уж очень. Земля во Фриманте была дешевой, сразу несколько денежных мешков из вновь прибывших вложились в застройку, на огонек потянулись и остальные, в том числе и только что прибывшие из-за ленточки, и вот результат, более 40 тысяч русских живут во Фриманте, который, между прочим, принадлежит к числу трех крупнейших муниципалитетов Большого Ньюрина, в общей сложности Чейнотаун, Фримонт и Барьябранси дают процентов 60 общего населения агломерации. Сейчас бывшая пустая и бедная окраина превратилась в процветающий район, пусть и не настолько богатый, как два других русских тауна, Поляна и Литлграуф, но уж точно не бедствующий. Помимо русских много греков, сербов, арабов, христиан, а также, к моему немалому удивлению, немцев и тибетцев. Если насчет немцев еще что-то придумать можно, то вот что привлекло в русский район пару тысяч обитателей Гималаев. Тайна сия велика есть. Как и вообще, откуда они тут взялись? Тем не менее, пожалуйста, на той стороне бульвара ресторан Лхаса. Надо будет зайти как-нибудь. Кстати, до тибетской кухни я как-то за ленточкой добраться так и не успел. А вот армяне, грузины и русскоязычные евреи живут почему-то в другом тауне, на востоке Большого Ньюрина. Либердон называется. Сударь, ваши пельмени и пиво. Блин. Что-то я задумался, еще треть полугара не выпита и один бутербродик не съеден. Ну да это дело поправимое. Фуф, хорошо. А вот порции маловаты, всего по шесть штук. Довольно крупных, но не манты хинкали все же. Хорошо, что две взял. Впрочем, зато дешевые, всего один экю за каждую. Минут через пятнадцать, слегка осоловевшие от еды и выпивки. Выбираюсь из-за стола, посидел бы еще, но надо идти. Я же не просто так гуляю а с умыслом мне, с замыслом блин, тоже нехорошо звучит, цель у меня есть, короче, во, хочу зайти в расположенный дальше по бульвару игровой зал 5 тузов, посмотреть, как у них там в обеденное время с посещаемостью и ставками, гулять по городу и кушать всякое разное, это хорошо, конечно, но о деле думать тоже надо, иначе в один прекрасный день нечего будет кушать и некуда возвращаться с прогулки, так, а мне на другую сторону, Кстати, вон и переход, чуть дальше, посмотрел налево, перешел через дорогу на пешеходную дорожку в центре бульвара, пересек дорожку, посмотрел направо, и увидел отъезжающие от тротуара и поворачивающий направо субзуки самурай со знакомой травянистой раскраской, и промелькнувшие рыжие волосы водителя, водительницы, вернее, вот так встреча, это же Ичиса, а к тротуару она до этого прижималась, потому что высадила кого-то, а вон и этот кто-то идет, худощавый мужик, судя по походке, молодой, хаэма пройдусь-ка я за ним, пять тузов от меня никуда не убегут, а вот что товарищи троцкисты делают в средоточии всех пороков проклятого капитализма, любопытно, опять же, может, случай представится снова койчаса подкатить, а то у меня с прошлого раза незакрытый гештальт остался, хе-хе, мужик впереди бодро прошел метров 30 до входа в эяга, -э -э Конференц-центр и концертно-выставочный зал, после чего уверенно вошел внутрь, при этом он повернулся ко мне боком, и в этот момент я его вспомнил, это тот самый потлатый парнишка с русским акцентом, стоявший в дверях на лекции Морф Порто-Франко. интересно, и что ему в этом выставочном зале надо, и что там вообще выставляется сейчас, ответ на второй вопрос я получаю через несколько секунд. Дойдя до входа, над ним растянут на стене большой белый плакат, извещающий всех любопытных, что сегодня, в 13.00, Ага, 5 минут осталось, пройдет учредительная конференция поевого товарищества Колонизационное Общество Русский Юг. Ага, очередные разводилы, насколько я понимаю, решили слегка пощипать кошельки доверчивых соотечественников. Ну, дело житейское, но вот что товарищам Троцкистам на этом сборище нужно. Вход, кстати, Платный один IQ, символически, конечно, но все же, зайти, что ли, чисто из любопытства, или ну их нафиг, лень что-то после обильного обеда еще на каком-то идиотском собрании сидеть, Хаем, ладно, зайду, в конце концов, если совсем неинтересно будет, всегда можно встать и уйти.